но ее, судя по всему, заслоняла от Джека массивная колонна. Впрочем, его внимание сразу же приковал к себе гроб, стоявший перед алтарем на специальной подставке. Гроб из полированного красного дерева с бронзовыми ручками по бокам воплощал в своей строгой геометрией неизбежность конца всякого земного пути, и некоторое время Джек не мог думать ни о чем, кроме этого гроба. Крышка гроба была задрапирована гирляндами траурно-зеленого мха и мелких бело-голубых орхидей. Они были очень красивы, как, впрочем, и другие цветы, которыми была убрана вся церковь. Разглядывая букеты и гирлянды орхидеи, развешанных между колоннами, Джек каким-то образом догадался, что эта Аманда распорядилась украсить церковь подобным образом. Он не особенно раздумывал об этом, его убедила та тщательность и внимание к деталям, которую Аманда проявляла во всем, что бы она ни делала. Джек хорошо помнил, как продуманно и со вкусом была украшена церковь во время бракосочетания Пола и Джен, и ему оставалось только поражаться, как команде удалось остаться верной себе, несмотря на постигшее ее горе. Впрочем, Джек быстро забыл об Аманде и, прислонясь к колонне, погрузился в невеселые размышления о своей собственной бренности, о которой ему напомнил и этот гроб, и весь антураж протестантской службы. Друзья покойного один за другим произносили над гробом прощальные слова, а Джек с грустью размышлял о том, что когда-нибудь и он будет также лежать, не видя и не слыша ничего вокруг. Потом Джек подумал о том, как на его похоронах сойдутся десятки, если не сотни женщин, с которыми он когда-то был близок, и эта мысль почти развеселила его. Но тут слово взял пол. Он произнес совсем небольшую речь, но она была по-родственному прочувствованной и трогательной. И когда после службы Джек подошел к сыну, в глазах его стояли настоящие слезы. — Ты отлично, — говорил Пол, — сказал Джек, сглатывая застрявший в горле комок. — Когда придет мое время, я хотел бы, чтобы ты сказал несколько слов и обо мне. Договорились? Ему хотелось, чтобы эти слова прозвучали как можно легче, но Пол не принял такой шутки. Покачав головой, он крепко обнял отца за плечи и прижал к себе. «Не льсти себе, па! Когда придет твое время, ни я и никто другой не сможет сказать о тебе ни одного приличного слова. Так что живи долго и постарайся исправиться». «Спасибо! Я буду иметь это в виду!» — с серьезным видом кивнул в ответ Джек. «Может, мне следует оставить теннис, как ты полагаешь?» «Папа!» Пол бросил на отца быстрый, предостерегающий взгляд. К ним приближалась Аманда. Она шла сквозь толпу, чтобы еще раз поблагодарить всех, кто пришел почтить память ее покойного мужа. И не успел Джек и глазом моргнуть, как он уже оказался с ней лицом к лицу. Аманда была головокружительно, божественно красива. Несмотря на два с половиной десятилетия, прошедших с тех пор, как она оставила карьеру в кино, Аманда по-прежнему выглядела настоящей кинозвездой. Даже траурный наряд, черное платье, в котором наметанный глаз Джека сразу же узнал штучное творение парижских мастеров, черная шляпка с вуалью и черные шелковые перчатки до локтей, очень шел ей – делая ее элегантной и изящной. — Здравствуй, Джек! — сказала она негромко. На «ты» они называли друг друга из-за возраста, а также по праву свойства, отнюдь не потому, что были особенно близки. Аманда казалась совершенно спокойной, но в ее огромных голубых глазах было столько сдерживаемой боли, что Джеку стало искренне ее жаль. «Прими мои искренние соболезнования, Аманда», — ответил он негромко и слегка склонил голову. Пусть они недолюбливали друг друга, однако сейчас ему меньше всего хотелось напоминать ей об этом. Аманде и без того было тяжело. Джек видел это совершенно ясно. К его огромному сожалению, ему было совершенно нечего добавить к сказанному, и он был искренне рад, когда Аманда, машинально кивнув в ответ, прошла дальше. Пол тоже отправился искать Джен. И Джек остался один. Несколько минут он просто оглядывался по сторонам, но поблизости не оказалось никого из знакомых, и Джек решил про себя, что настал самый подходящий момент, чтобы незаметно исчезнуть. Приехав на службу и показавшись на глаза Аманди, он исполнил свой долг.